Глава двадцать За Алексея я совершенно не боялся. Рядом с ним был Денис, а он уже смог доказать, что на него можно положиться. Волноваться у них там можно было только за читера. И то из-за того, что он умудряется находить приключения на свою задницу абсолютно на ровном месте. Благо из всех этих приключений ему удается выйти целым и невредимым пока эскали Романова и Чернышова уничтожили еще несколько групп бойцов, решивших напасть на нас. Мы честно пытались им сказать, что их предводители мертвы, и сражаться дальше нет никакого смысла, но слушать нас никто не захотел. Пришлось всех убивать. Сил у меня еще было предостаточно, поэтому воевода даже не напрягался. Со стороны дороги послышались завывания сирены. Суворов сказал, что приехала кавалерия. И первыми прибыли ручные журналисты, которые начали освещать все в нужном нам свете. Уже через пару часов на нашу сторону начнут переходить еще не определившиеся, а для того, чтобы это сделали все остальные, отводилась максимум неделя. Алексей с Денисом нашлись недалеко от того места, где я их и оставил. Цесаревич во орал на Чернышова, но тот даже глазом не повел. Хотел отправиться следом за тобой и вступить в бой, но я его просто не пустил. Пожал плечами Денис, когда я спросил, что у них тут происходит. «Хоть у одного в этой компании есть мозги! Наконец-то!» Воздев руки к небу, воскликнул воевода. Алексей попытался что-то сказать по этому поводу, но словил от воеводы смачный подзатыльник. Я же лишь покачал головой и махнул на все это рукой. «Одной лекции от Суворова мне было вполне достаточно». А впереди наверняка еще предстоят подобные лекции и от других заинтересованных лиц. В Прохоре Ивановиче, Сергее Васильевиче и, пожалуй, Аркадии Николаевиче я не сомневался. Они обязательно прочтут мне похожую лекцию. Особенно последний, Ведь теперь я стал в несколько раз более ценен в качестве компаньона компании. Теперь ни один европейский партнер не сможет гнуть свою линию. Только не с главным советником русского императора. Так, стоп. А где читер с Виктором? Про последнего я что-то совсем забыл. Уж не отправился он вместе с дружинником на поиски приключений? Что-то мне как-то резко стало не по себе. Нарвутся на сильный отряд и все, получится, что не уберег я сына своего партнера. Но все обошлось. Эта сладкая парочка нашли нас сами. Читер выглядел так, словно только что вернулся из Ада. Весь заляпан кровью в перемешку с грязью и еще чем-то, о чем мне даже думать было противно. Но он был совершенно счастлив, улыбаясь во все тридцать два. Так же себя великолепно ощущал и Виктор. Он был не в пример чище читера, но оно и понятно. Ему для столкновения с врагом не нужно сильно сближаться. Да и он мог в любой момент отправиться немного полетать. Вот и вышел из боя чистеньким. Хотя вполне возможно, что в бой-то он и не вступал. Но это и не важно. Главное, что оба живы и здоровы. Вернувшись к демону, мы двинулись в сторону штаба Нарышкина. Алексей должен будет там дать несколько интервью. Неопределившиеся должны понять, что теперь так будет с каждым, кто захочет пойти против действующей власти. Отделаться одним Алексеем нам не удалось. Журналисты также взяли в оборот меня и воеводу. Причем мне было уделено гораздо больше времени, чем остальным вместе взятым. Не помогло даже то, что я рассказал о своей настоящей роли в этой операции. Но у журналистов откуда-то появились записи кровавых облаков и меня в броне демона, идущего посреди поля боя и уничтожающего всех на своем пути. От чего то они напрочь игнорировали участие трех десятков очень сильных одаренных, приписывая победу над живой силой противника мне». Вот так и выходит, что журналисты покажут меня настоящим монстром, который в одиночку смог уничтожить несколько тысяч человек. И что самое противное, я прекрасно понимал, что это пойдет нам только на пользу. Наверняка это еще один продуманный шаг кого-то из нашего окружения. Неужели Листьев остался жив? Здесь четко прослеживалась его рука. Впрочем, и Дашу нельзя списывать со счетов. Наша карательная операция закончилась практически полным уничтожением сил противника. Из 18 тысяч личного состава нам удалось взять в плен чуть больше восьми сотен человек. В основном это был вспомогательный персонал, который не участвовал в сражении. И большая часть этих смертей была на моей совести. Но так нужно было. Не для меня, а для всей империи. Так было нужно для наших врагов и союзников. Все должны увидеть силу, что стоит за цесаревичем. Кровавый ворон уже показал себя. По-хорошему, теперь необходимо показать дар призрачных погонщиков во всей его мощи. Но, боюсь, Даша слишком слаба для достаточно эффективной демонстрации. Поэтому с этим пока можно обождать. Сейчас нам нужно возвращаться и попытаться вывести из отключки Михаила Григорьевича и Настю. Насчет цикатла у меня были серьезные сомнения. Склонить ее на свою сторону у нас вряд ли получится. Но надежды на это все же у меня были. Правда, сперва нужно будет переговорить с Дашей насчет того, сможет она как-то блокировать дар краснокожей, а после контролировать его. Проверять, говорит она правду или что-то скрывает. Я был уверен на 97%, что за уничтожением вороного крыла стоит культ Хунапку. Но все же оставалось 3%, что это был кто-то другой. Вот я и хотел донести до Цикатлу, что отец попытался убить ее. Это должно стать главным аргументом в пользу того, чтобы ведунья перешла на нашу сторону. Будь у нас сразу две ведуньи, мы смогли бы в кратчайшие сроки восстановить все, уничтоженное вместе с вороновым крылом. Машу я не приписывал к ведуньям, потому что не знал толком ничего о ее способностях. «Повелитель! Непонны напали на войска Мая на все территории своей ответственности!» «Мы уже потеряли больше половины личного состава и около 70% техники». Сила мгновенно наполнила Кинича, и вестник, принесший эту поистине дерьмовую весть, рассыпался прахом. Верховный жрец нарушил основополагающий запрет на использование им силы, и если кто узнает об этом, его непременно попытаются уничтожить. Но ему было плевать. Кинича отменил это проклятое правило, уничтожив всех несогласных. Уже давно нужно было изменить правила, которые устарели еще тысячу лет назад, и он будет первым, кто начнет это делать. Верховный жрец не пользовался силой уже больше сорока лет, сразу как занял верховный пост в иерархии майя. Просто в этом не было нужды, за него все делали другие. Да и чтил он тогда все древние законы, поклоняясь великому хунапку. Правда, в его величии Кинича усомнился. Это было кощунством по отношению к их богу. Богу, который допустил гибель Цикатлу и теперь позволил непонцам ударить им в спину. Впервые за свою жизнь Кинича начал сомневаться в Хунапку. Сомневаться, что он действительно хочет процветания своим потомкам. А может, были правы те, кто утверждал, что старые боги уже давно покинули этот мир, и им нет абсолютно никакого дела, что в нем творится? Может, всю свою жизнь он посвятил служению пустоте? Еще месяц назад за подобные мысли он приказал бы убить себя, а сейчас воспринимает их вполне нормально. А все началось с убийства этого болвана из рода Ахуа в Афганистане. И убил его один из русских офицеров, человек, чей дар даже не входит в золотую тридцатку. Это было просто непостижимо. Ахуа покрылись позором, который возможно смыть, показав всем, что это была случайность, что они не зря находились на третьем месте по силе Дара на планете. Впрочем, именно этим они сейчас и занимаются, подавляя сопротивление в одном городе за другим. Совсем скоро они уже доберутся до границ, отчаянно сражавшиеся за свою независимость Канады и своей силой обязательно должны продавить это сопротивление. К тому же европейцы, благодаря которым и удалось выстоять Канаде, уже начали покидать ее территорию, спеша к себе на родину, чтобы уже там дать отпор войскам Майя. «Са — Саакяуа! — крикнул Верховный, призывая своего помощника. Смерть младшего жреца позволила ему немного выпустить пар. Теперь можно было приступать к делам. Своим поспешным приказом уничтожить рода тех, кто убил Цикатлу, он порушил множество планов и поставил под угрозу саму идею быстрого захвата власти на планете. Но отменить он его просто не мог. Слишком велика была жажда мести. «Мой приказ по уничтожению семей этих ублюдков выполнен?» — спросил Кинича у своего помощника. Внешне Сааки-уа был совершенно спокоен, и лишь маленькая капля пота, выступившая у него на лбу, говорила о том, что помощник очень напуган. Одного взгляда на кучу праха, оставшуюся от младшего жреца, ему вполне хватило, чтобы все понять. Верховный жрец нарушил главный постулат не прибегать к силе. Но Сааки-ауа было на это плевать. Он был предан лишь своему господину, а религия для него была пустым звуком. Леграндам и Оландам удалось отбиться и скрыться. Предположительно, они попросили убежища на территории Российской империи. Нападение на Токедо было отбито императорской армией. Это и позволило Сукихира Хира пойти на столь кардинальные ответные действия. Остальные рода полностью уничтожены. То, что два рода сбежали к их главному врагу, было просто отличной новостью. Теперь он мог бросить войска на главную свою проблему. Вот только Кинича прекрасно понимал, что без серьезной поддержки одаренных их сметут даже не заметив. «Для начала объяви сбор командного состава армии, а потом предоставь мне контакты всех родов, входящих в золотую тридцатку. Постарайся выйти на Цангпа, для этого можешь делать все, что угодно, и прикажи готовить последний аргумент». Настало время применить и главный козырь – орудие судного дня, способное уничтожить небольшую страну. Подобного земля еще не видела. И применит он его на территории Майя, уничтожив столицу. Один из крупнейших городов империи с населением в 16 миллионов человек. Заодно он избавится от всех своих серьезных противников внутри страны и всех политиканов, от которых его просто тошнит. Свалить всё на Российскую империю не составит труда. Подходящий компромат уже был подготовлен. Из-за страха за свои жизни сильнейшие одарённые согласятся создать союз, и тогда Россия гарантированно падёт. Первыми пригласи мне научников. Эти яйцеголовые должны в лепёшку разбиться, но сделать ещё несколько смертоносных снарядов. Одной подобной бомбы слишком мало. Но времени дожидаться создания еще хотя бы одной у нас просто нет. А доставить ее на вражескую территорию нет никакой возможности. Там сейчас сбивают даже самые современные невидимки, не говоря уже про наземный транспорт. Да и перевозить эту бомбу слишком опасно. Единственный вариант — скинуть с самолета. Времени ждать, когда ученые наконец смогут создать все необходимые условия, у него просто нет. Поэтому остается лишь сплотить сильнейших одаренных вокруг общего врага. И для этого сейчас все будет подготовлено. Ему не нужна помощь бога, который уже давно отвернулся от своих последователей. Теперь полагаться можно лишь на себя. Чтобы почтить твой дух, дочь моя, я принесу в жертву миллионы человек. Российская империя будет сожжена дотла. Клянусь силой рода Икшель. Рода, который всегда оставался в тени. Рода, обладающего даром угасания. Обратно мы ехали по совершенно пустой дороге, наблюдая картины разрушений, что оставил ударный отряд, пока добирался до базы Нарышкина. Всю дорогу я убеждал себя, что это необходимые жертвы. Если бы мы не сделали этого сейчас, то впоследствии смертей стало бы в разы больше. Но это не отменяло того факта, что мы оставили сиротами тысячи детей. Клянусь, что я лично прослежу, чтобы об их будущем позаботилось государство. Но впереди империю ждали куда более серьезные испытания. И все это прекрасно понимали. Пропагандистская машина сейчас набирала полные обороты, стараясь не допустить паники среди мирного населения. Но полностью закрыться от остального мира и его новостей в наше время было просто нереально. Естественно, что в каждой стране СМИ старались подавать лишь тот материал, который им говорили подавать, и отсюда выходило, что везде информация разнилась. В одних странах Россию поливали грязью, называя едва ли не главными мировыми террористами, в других, наоборот, защищали, возводя чуть ли не в ранг цветых. И, как ни странно, это играло на руку абсолютно всем. Люди просто не знали, кому верить, и поэтому уже начали воспринимать подобные новости с улыбкой на лице. Информационная война захлебнулась собственной нелепицей и общей доступности. Во времена, когда каждый желающий мог сказать все, что угодно на весь мир, информация практически обесценилась. Люди верили лишь фактам и не ленились искать подтверждения словам очередного великого журналиста, раскрывшего мировой заговор. Пока ехали обратно, Денис подпитал мою Тиму, но сегодня она как-то не горела энтузиазмом и мне даже показалось, что не хотела принимать подпитку. Это она что? Увидела, на что я способен на поле боя и решила, что не сможет превзойти мой дар? Или она обиделась на то, что я не позволил ей взять над собой верх? Хотя даже не помню, пыталась я на этого сделать или нет. Не хватало мне еще, чтобы сила руководила моими действиями. Подобного я не допущу никогда. Если потребуется, то и уничтожу, выжгу тьму внутри себя. Похоже, что она сама это прекрасно понимала, вот и решила, что не будет становиться сильнее. Если ты больше не будешь пытаться руководить моими действиями и будешь приносить, как и раньше, только пользу, то можешь оставаться. Но если еще хоть раз попытаешься выкинуть нечто подобное, то я гарантирую, что уничтожу тебя». Мысленно я обратился к тьме, как и учил меня Денис. И судя по тому, как она недовольно начала ворочаться, мои слова были услышаны. «Я поднялся на пятый ранг!» — нарушил повисшее в машине молчание Виктор. «Ага! Когда поднял на воздух десяток человек, а потом так шандарахнул их об землю, что остались лишь лепешки! Меня всего забрызгало, еле отплевался!» А еще потом начал швыряться, казалось бы, маленькими камешками. А как попадал в человека, сносили его с ног, словно этот камешек весил несколько тонн. А еще пару особенно ретивых одаренных просто превратил в кучу костей и мяса. Мне вообще показалось, что на них гора упала. В чем-то Читер был прав. Резко изменившаяся гравитация способна и не на такое. А Виктор молодец, начинает сам придумывать, как использовать дар. И пятый ранг тому доказательства. Он уже стал сильнейшим одаренным среди Гагариных, и, судя по выражению его лица, не собирается на этом останавливаться. «Можно считать, что свои обязательства перед Аркадием Николаевичем я полностью выполнил. Он просил сделать из сына нормального человека, так вот, пожалуйста». «Виктор и до встречи со мной был нормальным. Не знаю, чего так не нравилось его отцу». Ну а теперь в придачу к отлично работающим мозгам парня прибавилась сила и реальный боевой опыт. Причем опыт — это единственное, в чем я могу ему помочь. Думаю, парень уже находился недалеко от границы пятого ранга. А события в Сибири и сегодняшний бой помогли ему перешагнуть через нее. Ну хоть кто-то останется довольным после сегодняшнего побоища. Всю оставшуюся дорогу читер трещал не переставая, словно слова Виктора сломили какой-то барьер у него внутри. Как ни странно, болтовня четера действовала на меня успокаивающим образом. Все мысли разом куда-то исчезли, и передо мной осталась только дорога, по которой мы сейчас ехали. Встречали нас словно героев. Бойцы, державшие защиту поместья, ликовали, как будто мы выиграли настоящую войну. Кто-то даже умудрился начать стрелять в воздух, Мы, видимо, быстро получил от начальства по шапке и прекратил. За стрельбу в присутствии члена императорского рода можно загреметь по трибунал, а там и вовсе лишиться жизни. Подобная выходка на полном серьезе может рассматриваться как покушение на жизнь члена императорской семьи. Нужно будет потом распорядиться, чтобы не наказывали парня. Все же он совершил это из лучших побуждений в попытке всем показать свою радость. Естественно, нас никто не пытался остановить, и мы беспрепятственно подъехали к поместью, где нас уже ждала целая делегация. На крыльце собралось человек сорок, сплошь одни князья да руководители высшего звена обновленной империи. Во главе этой делегации стояли Даша вместе с Машей. Они как-то очень странно улыбались. Нервно, что ли? Даже не знаю, как назвать это по-другому. Что-то привлекло мое внимание за их спинами. Как-то слишком подозрительно близко друг к другу стояли князья, в буквальном смысле толкаясь плечами. «Да они в жизни не подойдут друг другу так близко!» Складывалось такое впечатление, что они стараются кого-то спрятать за своими спинами. Заметив мой интерес, князья тут же сделали лица кирпичом и начали старательно не смотреть на меня. Ко мне начало приходить понимание, но я просто не мог в это поверить. «Как?» Как это вообще возможно? Алексей был вместе со мной на этом задании, а кроме него больше некому. Или... Маша помахала мне рукой, и все сразу встало на свои места. К тому же в окне второго этажа я увидел наблюдавшую за нами Сауле. — Иди уже! Не заставляй девушку долго ждать! — толкнул меня в спину читер. — Сему тебя учить приходится! До сих пор, не веря, я медленно двинулся вперед. «Вы молодцы! Ты молодец! Ничего не бойся! Сегодня тебе можно все!» Произнесла Даша, когда я проходил мимо нее. Маша сжала мою руку и тихонько хихикнула. «И что ее так позабавило? Что у меня вспотели ладони? Так в этом нет ничего удивительного. Последний раз я так волновался, даже не помню когда». — Разойдитесь! — невольно пустив петуха, попросил я князей. Они тут же выполнили мою просьбу, и на шею мне бросилась Настя.